От усталости. Земля, Дай исцелую Твою лысеющую голову, лохмотьями губ Моих в пятнах чужих Позолот. Дымом волос, Над пожарами глаз и золова Дай обовью Я впалые груди болот. Ты, нас двое, Ораненных, Загнанных ланями, Вздыбилось ржание оседланных смертью коней, Дым из-за дома догонит нас длинными тланями, Мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях огней. Сестра моя, в богадельнях идущих веков Может быть, мать мне сыщется, Бросил я ей окровавленный песнями рог. Квакая скачет по полю, канава зеленая сыщется нас заневолить веревками грязных дорог. 1913 год.